Глава 23 Тимур: Работа, дом, работа, все. Мир словно погас. Все вокруг меня погасло, и я погрузился в темноту. Она меня окружила. А выбраться я и не пытаюсь. Открой, мать, его дверь, иначе я вызову спасателей. Просыпаюсь от настойчивой вибрации телефона. Еле раскрыл глаза. Как был в одних брюках, которые не снял после того, как вернулся домой с работы. Так и пошел открывать дверь, в которую уже долбят отбойным молотком. Щелчок замка. «Живой! Слава богу!» Вошел Лёха с беспокойством, смотря мне в глаза. «Почему должно быть иначе?» — удивился. Проследил, как друг стягивает ботинки и скидывает куртку. «Чай, кофе?» — следую за ним. «Что-то покрепче?» — садится на стул. «Я не пью. У меня ребенок. Ты забыл?» «Ставлю чайник и сажусь напротив Лёхи. Рассказывай, что у вас случилось?» Ты третий день не отвечаешь на звонки, но на работу ходишь, уже радует. Ты когда последний раз брился?» Провожу ладонью по щетине. «Да, наверное, как Стеша ушла, так и не брился». «Понятно», — не дождавшись ответа, кивнул. «Звонил ей». «Не отвечает», — пожимаю плечами. Щелкает чайник. Поднимаюсь, чтобы наполнить чашки кипятком, и ставлю одну из них перед другом. «Извини, не с чем. В магазине не был». «Да я понял. Ты хоть ел?» «Ел ли я?» «Идиот!» — говорит Лёха и достает телефон, что-то щелкает по экрану. «Доставка будет минут через двадцать. Ты решил скопытиться от несчастной любви?» Бровь выгнулась дугой. «Я тебя не узнаю. Где тот самый Тимур Воронцов, который уверен в себе, принимает правильные решения? Где тот стратег, черт возьми?» «Я не знаю, Лёх, что это?» «Что думаешь делать?» — делает глоток и морщит нос. «Я к тебе не кипяток пришел пить!» Дай хоть чайный пакетик. Тим мне не простит. Подаю ему упаковку. А ты? Ты сам себе простишь? Я удивляюсь, почему ты боишься признаться себе, что ты любишь ее, а? Что ты как страус прячешь голову в песок? Она совсем девчонка. Зачем ей нужен мужик-мямля? Да хватит меня уже оскорблять, сколько можно? Вспылил я, вскакивая на ноги. Да потому что это так и есть, рычит уже Лёха. Трус. Да пошел ты. психанул. Лёха преграждает путь, хватает за руку, и я, не контролируя себя, бью его в челюсть, за что и получаю в ответ. Да, в отличие от моего удара, у Лёхи рука тяжелая, особенно если учесть его регулярные тренировки в зале. «Придурок! Ты мне челюсть сломал!» Простонал, отшатнувшись от него. У друга разбита губа, стекающую капли крови вытирает тыльной стороной ладони. Молчит. Нашу тишину нарушает стук в дверь. «У вас не работает звонок», — жалуется курьер, которому я открыл дверь. За моей спиной появляется Лёха. Глаза у курьера округлились до огромных размеров. Надо, конечно, представить наши рожи слегка побитые. Так точно в штаны наделать можно. Через пару минут мы сидим с Лёхой за столом. «Ты знаешь», — начинаю говорить первым, Все же нужно объясниться. Я впервые не понимаю, как себя вести. Я как слепой котенок, которого выкинули на улицу. Я впервые что-то почувствовал к девушке». до да чего говорить она проникла в голову мою и я побоялся ей признаться в этом да может и не зря она отказала мне все раньше давалось просто ты правильно говоришь и усмехается буду реабилитироваться криво улыбаюсь мысленно строя план действий впереди выходные утром меня разбудил звонок мобильного и звонкий голос сына папка мы подъезжаем встречайте меня смеется в трубку уже Вскакиваю с кровати. «Да, уже!» — звучит довольный голос Тима. «Выйти?» — не понимаю, что он имеет в виду, подвстречайте. «В подъезд?» «Да нет, я сейчас сам поднимусь на лифте!» — пубнит мальчишка и сразу отключается. «Как это сам? Как это сам?» — в голове одна мысль сменяется другой. «Он же ждет встречи со Стешей, а ее нет. Срочно придумать ответ на его вопрос, но я не знаю, что буду ему говорить». «Тим, Тим, отец твой, идиот!» — прошептал себе под нос. Натянул домашний костюм и, надев носки, так и вышел к дверям лифта ждать сына. Спустя пару минут лифт приходит на этаж, и двери раскрываются. Привет, обнимает меня мальчишка. Но сразу отстраняется, будто очнувшись, и как деловой взрослый протягивает ладошку для пожатия. «Привет!» — здороваюсь. «А ты чего в носках?» — усмехается Оля. Её я увидел сразу, как только открылись двери лифта. Но Тим перетянул все внимание на себя. Так я испугался, что он один в лифте, вот и выбежал. Я не настолько плохая мать, чтобы отпускать сына одного. Еле заметно дергается уголок губ девушки. Проходите, я только проснулся. Чай, может? Пропускаю гостей в квартиру и закрываю за собой дверь. Сына привезла до завтра. Вечером заберу. А еще вот. Достает что-то из сумочки и подает мне. Конверт. Мне и не надо рассказывать, что это. Кольца и голуби. «Приглашение. Тут их два. Приходи со своей девушкой», — говорит она. Папа, где Стеша?» В наш разговор влез обеспокоенный сын. «Пап, я тебе сейчас все объясню. Начинаю подбирать слова. Я пойду». Пытается уйти Оля. «Она ушла? Ты ее обидел?» Тим быстро-быстро задышал, глаза округлились и пальчики сжались в кулаки. «Иди, Оля, мы разберемся. Пытаюсь выпроводить бывшую, и она покидает квартиру, задержавшись в дверях. «Нужна помощь?» — удивила своим вопросом. «Сам справлюсь», — буркнул. «Я в тебе и не сомневалась», — мягко улыбается и вызывает лифт. А я, не дожидаясь, когда она уедет, закрываю дверь и попадаю под град ударов. «Стой, погоди, Тим, я тебе сейчас все объясню», — пытаюсь его угомонить. «Вот же гадство!» — защитников у столько. От Лехи получила, теперь и от сына прилетает. «Я не хочу здесь оставаться!» Вдруг перестает драться и подрывается к входной двери. Отклой, немедленно, я уеду, пока мама еще не ушла. Тим, да погоди! Несусь за ним и подхватываю на руки, но мальчишка вырывается, и извивается, как змея. Я еле удержав, все же ставлю его на ноги. Да дай сказать твою! Ты лугаешься, я не хочу с тобой оставаться! Чуть ли не вопит он во все горло. Сейчас соседи полицию вызовут тише! рыкнул на него, но все без толку. А мне все ловно, пусть вызывают. Ты плохой, ты стешу обидел. Я так и знал, что вас одних оставлять нельзя. Ты все исполтил. А еще взлослый называется. Вопит пацан, и мне приходится по-натуральному заткнуть ему рот своей ладонью. Слушай меня, прорычал я. Да я не то чтобы обидел, а неправильно все ей сказал. Понимаешь, мы не ругались. Она просто подумала, что мне не нужна. Выговорил как скороговорку и наконец заметил, что Тим успокоился и перестал брыкаться как сумасшедший. «А она тебе нужна?» — спросил он, как только отпустил руку. «Нужна, Тим, очень!» Наконец я смог в этом признаться. «Мне не хватает будто чего-то жизненно важного для того, чтобы прожить день. Утром тишина, нет ее улыбки, ее взглядов, жадных ласковых, подглядывающих. Мне ее не хватает. Жутко хочется ее коснуться, почувствовать мягкость кожи под пальцами. А губы? Их невозможно забыть». «Для лимонта?» Нахмурился Тим и сложил руки на груди. «Не только», — усмехаюсь, — «для того, чтобы жить дальше». «И что ты собираешься делать?» — спрашивает серьезно. «Хочу попросить тебя о помощи. Мне нужно ее вернуть, как можно быстрее». Проговорил я и тут же поймал улыбку сына. «У тебя есть план?» — спрашивает. «Да, имеется». Усмехнулся и получил пять от Тима. План был примитивным до жути. Я хотел найти девушку как можно быстрее, но выходные в школе дизайна и незнание элементарного, ее фамилии, уже доставляло трудности. Поэтому пришлось просить Олю оставить мне Тимоху и в понедельник. На работу я решил забить, поэтому мы с Тимом планировали встретить Стешу после занятий. Но до понедельника еще дожить надо, а сейчас выходной, в самом его разгаре. Тим успокоился, поняв, что я не шучу, и согласился помочь. «А ты женишься на Стеше? Она классная!» — заявляет мне сын. «Женюсь ли? О чем речь? Для начала все исправить и вернуть ее, если она согласится на это». «У тебя все слишком просто», — отвечаю, разогревая остатки еды. «Это у вас, в злослых, всё слишком сложно», — заявляет сын. «Я даже замираю на мгновение и зависаю на нем. Почему мы становимся такими чёрствыми и безмозглыми, когда в детстве все говорим вот так, без ужимок и увиливаний?» Если бы мы могли разговаривать, просто разговаривать, без лжи, без желания что-то утаить, не было бы таких проблем. Ты прав. Все сами усложняем. Раскладываю еду по тарелкам и ставлю перед Тимом. Тот повел носом и сморщился. А можно мне просто чай с чем-нибудь? Сейчас. Включаю чайник. Звонок в дверь. Это еще кто? Одна бровь Тима выгибается дугой. Ты кого-то ждешь? Пристальный взгляд на меня. Нет. Пожимаю плечами и иду открывать дверь. Тимурчик. На пороге появляется бабуля. Баб? Удивился и тут же попал в крепкие родные объятия. Соскучились тут по мне? Я вот решила вам сюрприз устроить. Проходит в квартиру. Тимоша, внучек. Слышится ее голос. Сейчас начнется. Внучек я на самом деле, но молчу. Бабуля Тимоху обнимает, целует. Наблюдаю и понимаю, что не видел его с самого рождения. Не видел, как он растет в животе матери, как лезли его зубы, как сказал первое слово. Я пропустил почти шесть лет его жизни. И сейчас я могу похоронить свое будущее с девушкой по имени Стеша. «Стефания! Имя какое!» «Ау, Тимурчик!» — в мысли вклинивается голос бабушки. «Что? О чем замечтался, родной?» — смотрит с интересом. Подходит в два шага и хмурится. «Ты подрался?» — Удивленно смотрит на мое лицо. «Что-то сразу и не заметила. Что случилось?» «Он плаволонил стешу», — Выдает меня с головой сын. «Хотя да, скрывать нет смысла. Все равно бы узнала». «Как ты мог?» — упирает руки в бока бабуля и смотрит на меня грозным коршином. «Для начала, дорогая моя, расскажи, как у тебя в квартире протекает ремонт. Решил пойти в наступление. Только вот бабушке, как начнешь давать отпор, так и получишь его обратно, но в двойном размере. С добавкой, так сказать. «А вот это тебя уже не касается», — тут же парирует. «Знаю я, как меня это не касается. Ты упустил девочку, хорошую, между прочим. Это тебе не Наташа какая-нибудь». Бабуля продолжает свое наступление. «У тебя такой никогда в жизни не было бы, если бы не я. Да, мы случайно с ней познакомились, но мне этого хватило». чтобы понять, что она — лучшее, что могло с нами случиться. Оборачивается на Тима. После внучка, конечно же, — улыбается ему. Так что, Тимур, не разочаровывай меня, — грозит пальцем. Я без тебя и твоих норовоучений знаю, что делать, ясно? Ага, — усмехается. Делать он знает что, — качает головой. У папы действительно есть план, — поддерживает меня сын. И я ему буду помогать, — Улыбается бабушке. «Мне не нужно переживать и волноваться!» — смотрит на нас. «Не-а!» — качает головой мальчишка. «Все будет отлично! Мы сделаем так, чтобы Стеша к нам волнулась!»